Глава 14. «Что вы себе позволяете?» – шипел Левицкий, таща меня по коридору. «Как вам такое в голову взбрело?» Его пальцы железной хваткой вцепились в мое плечо. Я молча перебирал ногами, но он несся с такой скоростью, что мои ноги не успевали за ним. «Ай, мне больно!» – вскрикнула, не выдержав. «Вы сломаете мне плечо!» От неожиданности он резко остановился и развернулся. Я же, не успев затормозить, по инерции врезалась ему в грудь носом. Что происходит? Снова прошипел Демиан. На этот раз хорошенько встряхнув меня за плечи, я отодвинулась и шмыгнула носом. Не слишком ты вы, любезны, со своей шатель. Он прищурился. Мужественное лицо передернуло гримаса. Откуда вы это взяли, Лерра? Потрудитесь ка объяснить. Я отступила еще на шажок, сложила руки на груди и буркнула: Сначала вы скажите, куда ты крезво рванули со мной на прицепе? В лабораторию. Проверять нашу совместимость. Довольны? А Это было неожиданно. Пять минут назад в руке Левицкий с деревянным лицом подтвердил мои слова, потому что я за спиной Сагиры делала ему умоляющие знаки. И даже выразительно провела ребром ладони по горлу, показывая, что мне конец, если он не поддержит мою фантастическую версию. «Ну?» Он грозно надвинулся на маленькую меня, почти вжавшуюся в стену. «Жду объяснений». Я быстро огляделась по сторонам. Коридор был пуст в ближайшие метров двадцать. Но дальше в арочном проеме сновали фигуры в серых комбинезонах техобслуживания, «Давайте не тут, а?» Я вскинула на Левицкого взгляд побитой собаки. «Слишком много ушей». Он с минуты смотрел на меня с таким выражением на лице, будто раздумывал. «Прибить прямо здесь или оттащить в более укромный уголок. И уже там совершить душегубство». «Как пожелаете». Процедил он, наконец. Схватил меня за руку своей железной клешнёй и потащил дальше. Пришлось бежать за ним. Одновременно пытаясь выдумать связанную легенду, раскрывать свои суперспособности не хотелось, но другого выхода не было. Дело в том, что после слов Нурана о Шатель я мельком просмотрела имеющиеся в инфонете видеоролики и статьи на эту тему. Все оказалось предельно просто и сложно одновременно, а старийцы чувствовали Шатель инстинктивно, как деранги своей пары. Правда, в отличие от Деррангов, это никакой особый процесс у них в организме не запускало. Ну, почувствовал и почувствовал. Можешь начинать плодиться и размножаться, а можешь мимо пройти. Точнее, не можешь, потому что закон о старее вполне однозначно гласит. Нашел шатель за пределами своей планеты, обязан произвести на благо Родины минимум двух детей. Откажешься? Лишение гражданских прав и исправительной работы тоже на благо Родины. А с вынашиванием и рождаемостью у их женщин большие проблемы. Вот и приходится отдуваться за астареек, таким несчастным, как я. Я уже задыхалась, когда Левицкий нажал какую-то кнопку, а потом втолкнул меня в образовавшуюся щель. Мы оказались в замкнутом помещении, оборудованном непонятными приборами под плотными чехлами. Эти приборы издавали ужасный грохот, в котором я не то что его, себя не смогла бы расслышать. Но Дэмиан, похоже, на этот счет совершенно не беспокоился. Ухватив меня за затылок, он бесцеремонно приблизил мое лицо к своему и рявкнул мне прямо на ухо. «Я жду». «Простите?» – пискнула, собираясь с духом. «Я знаю, что вы почувствовали во мне, Шатель. Я все расскажу, если вы...» Подняв голову, я заглянула ему в глаза и выпалила, послав к чёрту последствия. «Если вы поклянётесь молчать об этом, а заодно возьмёте опеку и будете защищать меня. Иначе? Иначе я ничего не скажу, даже под пытками. Насчёт пыток я, конечно, загнула. Стоит этому краснокожему великану немного прижать меня, и я сама добровольно всё выложу». Но, кажется, у них на планете учат бережно относиться к женщинам. Беречь, лелеять и холить. Ведь те хрупкие сосуды, несущие тяжелейшую ношу. Взгляд Левицкого из Гневного стал оценивающим. «Это угроза или шантаж?» – произнес он с глухим раздражением. «Жизненная необходимость. Поклянитесь, прошу. Вы сами потом поймете». «Еще минута молчания?» нарушаемого лишь мощным гулом приборов. Хорошо. Его пальцы, зарывшиеся в мои волосы, чуть шевельнулись. Даю вам слово, что все сказанное здесь останется между нами. Я облегченно выдохнула. Не знаю почему, но Дэмиан вызывал у меня уважение и доверие. Я готова была поверить его обещанию и довериться. А если я ошибаюсь, то никакие клятвы не заставят его молчать. Прильнув к нему еще ближе, так что мои губы коснулись раковины его уха, я одним духом выпалила. «Я услышала ваши мысли». Он на мгновение окаменел, а потом резко отпрянул. Впрочем, меня из своих рук не выпустил. Резко оглянувшись, шагнул к двери, что-то нажал, и я услышала, как щелкнул замок. Потом повернулся ко мне. «Я заблокировал дверь. Сюда никто не войдет». А из-за шума наногенераторов никто не подслушает. Даже Гермес. Говорите. Я даже слегка растерялась от такого напора. А что, собственно, говорить? Признаться, что я не Как-то в местную психушку совсем не хочется. Жизнь только налаживаться начала. В голову внезапно пришёл сериал «Мёртвая зона». Когда-то просмотрела целый сезон. Потом подумывала книжку найти, прочитать. Но книжка показалась унылой и скучной, так что на этом моё знакомство с великим Стивеном Кингом закончилось, не начавшись. Но сейчас это воспоминание натолкнуло на умную мысль. В общем, я решила импровизировать, максимально придерживаясь фактов. «Понимаю, это звучит дико, но я, кажется, телепат. Видимо, у меня в голове не только мне мочи повредился, но и открылись суперспособности». Всё это я протараторила, следя за его реакцией. К моему разочарованию Левицкий даже не моргнул, будто его каждый день ошарашивают такими признаниями. Потом коротко произнёс. «Любопытно. И что заставило вас так думать? А как я ещё могла узнать о Шатель? Попробуйте сейчас узнать, что я думаю». Я попыталась сосредоточиться, но шум отвлекал, создавал помехи продраться сквозь которое было просто нереально от напряжения закружилась голова и я выдохнула сдаваясь не могу слишком шумно а так левицкий взял меня за руку я вздрогнула меня ударом тока прошила чужая мысль ваши родители стали случайными жертвами охотились именно на вас анализ повреждений ботмобиля это подтвердил «Теперь уже я отпрянула, глядя на него, как на призрака». «Кто?» – выдохнула, не в силах сдержать нахлынувшую панику. «Вы знаете, кто за этим стоит?» «Те же люди и Лилу Аттерс ко мне подослали». Дэмиан помрачнел. «Пока нет, но я на пути к разгадке. У меня были сомнения, но после вашего признания я почти уверен. Кто-то там наверху тормозит расследование». Кому-то это очень невыгодно, причем с обеих сторон. К каких сторон? Доказательств у меня нет, но подозреваю высшее руководство Аграукана и Земного Альянса. Похоже, в вашей головке есть что-то, что вам не следует знать. Но я и так ничего не знаю, не помню. Я зарычала, стиснув кулаки от бессилия. Ничего не помню. Совсем. Это не важно. «Маняма-Чип сохранил всю информацию, и кто-то хочет, чтобы она была уничтожена». «Господи, как же тяжело!» Я устало потерла виски. Левицкий бросил на меня странный взгляд, но смолчал. «Ладно, теперь вы понимаете, что мне нужна помощь? Я не могу доверять своему жениху. Не могу вернуться на Граукан. На меня напали прямо в мидбоксе, поэтому я попросила командора разорвать помолвку». Но он потребовал уважительную причину. «И вы, не видя ничего другого, использовали меня?» Он не спрашивал, просто констатировал факт. «Да? Вы довольны? У меня не было времени на раздумья». «Что ж, спасибо за такую высокую честь!» Он хмыкнул, не скрывая сарказма. «Но вы понимаете, что, избавившись от одной проблемы, влезли в другую?» «Вам известны законы о старее?» Особенно закон о шатель. «Да», — повторила я уже тише. «Вот мы и подошли к самому главному. Точнее, к самому краю той задницы, в которую я попала. Вы объявили о нашей совместимости самому командору. Взять свои слова обратно не получится. Придется пройти все предписанные законом тесты и процедуры». «И что будет дальше?» Если тесты подтвердят совместимость, мы обязаны вступить в брак. Я, знаете ли, законопослушный сын своей планеты и не собираюсь отрабатывать долг Родине где-нибудь на дальних астероидах. Даже не сомневалась. Теперь уже съязвила я. Но эта подколка даже мне показалась жалкой. Я рад, что вы всё осознаёте. Сейчас мы с вами идём в лабораторию сдавать анализ ДНК. Потом психотесты. А потом? Если результат подтвердится, мы с вами вступим в законный брак. И никакой отсрочки? Нет. Он покачал головой. Но я обещаю сделать всё возможное, чтобы обеспечить вашу безопасность и найти убийц. А что насчёт организаторов? Он помрачнел. С этим сложнее. Моего допуска не хватает, чтобы решать дела на таком высоком уровне. «Но у меня тоже есть связи». Добавил, заметив, как я скривилась. «Не беспокойтесь, под моей опекой вам ничего не будет грозить». «Вы уверены? Я скептично на него посмотрела». «Да, даю слово. И ваш маленький секрет тоже останется между нами». «Еще вопрос». Вспомнила о насущном. «Мне нужна работа». «Зачем?» «Хочу иметь свои деньги». «Как супруг я буду обязан вас обеспечивать». «Нет, простите, но зависеть от вашей милости я не хочу». «Похоже, мои слова его оскорбили». «Постараюсь решить этот вопрос», – произнес он сквозь зубы. «Но должен предупредить, наши женщины в основном занимаются либо творчеством, либо благотворительностью». «Мне подходит. Особенно благотворительность. Кстати...» «После заключения брака вы, как опекун, будете владеть моими активами?» «Да». «Я хочу иметь к этим счетам неограниченный доступ». «Принято». «Что-то еще?» «Надо подумать». Пару минут я разглядывала его. Дэмиан отличался особой мужественной красотой, которой я всегда испытывала слабость. Он чем-то напоминал гордых индейцев из фильмов про Дикий Запад. Наверное, все дело в цвете кожи. И, слава богу, никакой чешуи. Я не испытывала к нему влечения или влюбленности, но на фоне Маркуса он, несомненно, был куда лучшим вариантом. Рискну, а там будь что будет. Как говорится, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Да и иметь в союзниках следователя ВСБ было бы очень кстати. Хорошо, решилась я наконец. Что вы хотите за свою помощь? лицо старица не изменилось ни один мускул не дрогнул когда он сказал ребенка а лучше двоих